глава двадцать семь а мне фил кажется очень привлекательным брюнетка с яркими губами аккуратно отпила с бумажного стаканчика стараясь не стереть помаду с губ да уж разговоры тут не меняются сколько ни отсутствуют забудь ответила ей вторая рыжеволосая состервозным взглядом у фила есть подружка должно быть она сумасшедшая но она есть или все таки меняются Я сжалась в своём углу, стискивая в руках стаканчик с кофе. В последний момент успела ослабить хватку за мгновение до того, как горячая жидкость брызнула бы мне на платье. «Ерунда», — спокойно сказала я, вызвав недоумённые взгляды. «Кто бы стал с ней встречаться?» Я знала ответ на этот вопрос, но остальные обитательницы питомника вряд ли. «Да кто угодно!» — насмешливо фыркнула рыжая. Кажется, за время моего отсутствия здесь мнение о Филе как-то изменилось. «Стало бы кто угодно, а встречается Селена Скай», — добавила она. Кто-то присвистнул. «Селена Скай — восходящая звездочка одного из самых дорогих кабаре города. Я как-то видела ее среди игроков нашего казино, незадолго до того, как меня не стало среди крупья. Что-то в груди скрутилось в тугой узел, не давая мне дышать». «Все, перерыв окончен, хватит болтать!» — раздался голос Сэма. Девчонки нехотя стали расползаться из комнаты отдыха и торопливо затягивать тушить тонкие сигареты. А мне пришлось собрать всю свою волю для того, чтобы хотя бы сдвинуться с места, поэтому я замешкалась, и мы с Сэмом остались в комнате одни. «Ты не знала?» — он смотрел на меня с сочувствием. Мне следовало безразлично пожать плечами, мол, мне все равно, и пойти к столам тренироваться. Но я почему-то этого не сделала, лишь помотала головой, стараясь скрыть подступающие слезы. Это правда? Выдавила из себя я, хотя ни на что особенно уже не рассчитывала. Сэм поморщился. Ну, их частенько видят вместе. Ясно. Все ясно. Селена Скай — яркая красотка с глубоким голосом, который пробирает до костей. Она была популярна А когда один из её поклонников покончил с собой, не вынеся отказа, и эта история попала в газеты, стала и вовсе знаменита Глупая же я. Намечтала, придумывала что у меня есть какие-то там шансы. Откуда? Если Фил может выбирать из таких красоток. Всё то, что случилось между нами, что неожиданно стало для меня смыслом жизни, о чём я не могла перестать думать, для него было лишь мимолётным развлечением. А раз уж ему пришлось воспользоваться глупой девчонкой для каких-то своих целей, почему бы не сделать игру чуть интересней? Сэм погладил меня по голове так, как успокаивают детей, и снова я не нашла в себе сил сделать вид, что мне все равно. Легко согласилась с его сочувствием, не слишком уместным. В конце концов, он мне не мамочка и не подружка. «Нормально, Сэм. Я в порядке. Пойдем заниматься». «У тебя уже хорошо получается», — сказал он, видимо, чтобы меня подбодрить. «Хорошо получается? Для меня это вряд ли значит что-нибудь хорошее. Раз я справляюсь, значит, вот-вот отправлюсь из питомника в зал, где буду видеть, как ослепительная Скай швыряется фишками в казино своего любовника, ничем особенно не рискуя. Сотрудникам у казино нельзя встречаться с клиентами. Но Фил не сотрудник». «Спасибо, Сэм. Ты отличный учитель» улыбнулась я. И, друг, я уже жалела о том, что выдала Сэму такую дурацкую версию. Фил следит за мной, потому что мы встречаемся. Кто мог думать, что все вернется именно так? Я увду сегодня пораньше, ты же помнишь? Конечно. Наверное, даже если бы я не отпросилась у сама заранее, он мне сейчас бы ни в чем не отказал. Но я не собиралась злоупотреблять его хорошим ко мне отношением уйти мне нужно было по вполне уважительной причине последнее время я днями пропадала в питомнике и не успевала сходить в госпиталь навестить маму она уже начинала беспокоиться это сказала эн так как разбегала к ней почти каждый день и приносила домой новости ей уже лучше румянец на щеках врачи говорят что все в общем то идет неплохо и хотя эти новости радовали мне все таки хотелось увидеть все своими глазами Мысли о Филе я отбросила, как только вышла из питомника. Я иду вовсе не в то место, куда можно являться с кислой физиономией, на которой написано «Жизнь кончена и все плохо». Нет-нет, в другой раз себя пожалею. Может быть. И я шагнула в палату, огляделась по сторонам. Чистенькие стены, аккуратно засланная кровать. Куча какой-то электронной фигни, которая стоит сумасшедших денег, цветы и улыбающаяся санитарка. магда «Здравствуй». Мама улыбалась. Именно это и отличало её от той, что я видела раньше, до больницы. Теперь у неё появилась надежда. «Я давно хотела поговорить с тобой, дочка», — сказала она, и я поёжилась. Я понимала, о чём она спросит. «Это всё очень дорого, невозможно дорого. Но откуда?» Уж точно я не собиралась её посвящать в свою тайну. Помог один хороший человек, сказала я, отвечая и не отвечая на её вопрос. Мама посмотрела пристально. И что он потребовал взамен? Я смутилась под её взглядом. Она явно всё неправильно поняла. Впрочем, как ещё можно было понять? Предположить, что взамен очень хороший человек отправил мне в лапы возможного убийцы? Такое вряд ли кому-то придет в голову. «Абсолютно ничего», — ответила я, и этот ответ был правдивым. Ну, по большому счету, правдивым. Я увидела, как снова расцвела ее улыбка, будто бы только что мама сбросила с плеч огромный груз. Конечно, мысль о том, какова будет расплата за свалившееся благо, могла ее тяготить. Мне следовало раньше развеять ее сомнения. Я просидела еще какое-то время, дала полный отчет о своей учебе в питомнике, выслушала все больничные сплетни и только после этого отправилась домой. Я могла по-разному относиться к Филу, но мне точно не за что было на него злиться. Он сделал для меня столько, сколько не сделал бы и самый близкий человек, а то, что обзавелся девушкой, ну так имеет право. Мне он ничего не обещал, И кроме одного единственного поцелуя, который и случился-то по моей инициативе, у нас ничего не было. Нет, я не могла злиться на Фила. Но меньше всего на свете я хотела быть ему что-то должна. Особенно теперь. Я достала телефон из сумочки и нашла в списке контактов то самое имя. 14 пропущенных за несколько дней. Я не отвечал на звонки, следуя инструкциям Фила. А лично Питер Фолк не появлялся. И тут Фил оказался прав, как всегда. Я сделала выдох, вдох, словно перед прыжком в воду, и нажала вызов. На том конце ответили почти сразу, словно только ждали моего звонка. «Магда?» Голос петра Фолка дрожал и срывался. «Привет», — после паузы выдавила из себя я встретимся на том конца замолчали кажется мое предложение было неожиданным на то я и рассчитывала если я вообще могла хоть на что то рассчитывать я уже не сяду за руль и невнятно забормотал он но я его перебил просто назови адрес а я вызову такси снова пауза а затем несколько заветных цифр надеюсь An d'Hem. Ech wemm bald Peter.